Глава 30 До балахна добираемся буквально за минуту. Мы находились как раз в промежутке между деревней Лукина и Райцентром. На въезде встречать Синекожи кожи и несколько солдат и механиков, которых по рации предупредил ключ. Проезжаем за блокпост, сразу за которым останавливаемся. Вижу, что тут же находится и местный лидер, на поясе которого красуется кабура с пистолетом. У остальных тоже замечаю разноформатный огнестрел. Впрочем, ничего из крупного калибра нет. Так что в столкновении с адаптистом это все равно бы не помогло. На момент задумываюсь, что у ликвидированной нами цели не было никакой внешней защиты от электричества. Если изначально я предположил, что он своял себе какой-то прорезиненный костюм или придумал что-то еще в таком же духе, то теперь очевидно, что это была модификация. От размышлений отвлекает подошедший лидер Балахны. Брусив взгляд на Павла, который стоит около автомобиля с автомата в руках, задает вопрос. «Вы уничтожили этого ублюдка?» Кивая ему, дублируя голосом. «Да, прикончили в лесу». Все не секунду смотрят куда-то мне за спину и уточняют. «Точно, он убил дюжину наших и спокойно ушел». Быстро оглядываюсь назад. Мыши тоже добрались до города. И сейчас идут к своему автомобилю, стоящему в стороне. Поворачиваю голову назад к руководителю Балахны. Излагаю. На все сто процентов. Прострелили голову его медведя, убили птиц. Самого подорвали гранаты. Перед этим, изрешите в пулями. Задача выполнена. Секунду стоит, вглядываясь мне в лицо. Потом расслабляется. Кивком показывает на Павла. Он может проверить нашу клинику. Морщусь, скашиваю глаза в сторону Леры. Та стоит около своего авто с интересом наблюдая за нашей беседой. Синеку же, видимо, улавливают мои мысли, но ответа все равно ждет. Слегка понизив тон голоса, выдаю фразы. Сейчас нет смысла, недели через три проверим. Поки отходит в сторону механиков, те как раз пробуют договориться о помощи в переворачивании БМП. А я прикидываю, что нам делать дальше. По-хорошему стоит вернуться в Кстово, нам нужна клиника. Дальше снова в Бор, потом в голову приходит мысль, что можно оптимизировать маршрут. Мы сразу вернемся в Бор вместе с механиками, заодно сэкономим время на блокпостах. После чего попросим байкера отправить машину в Кстово за Елизаветой. Сами дождемся ее в городе и после вернемся назад вместе. Так, пожалуй, будет максимально быстро и продуктивно. Чувствую боль в груди. Только сейчас обращаю внимание, что одежда, как и разгрузка, разодрана когтями кибермедведя. Кожа тоже разорвана, грудная клетка болит. От серьезных повреждений спас корпус. Ведь Мишка меня задел буквально еле-еле. Думаю, при полноценном попадании модификация бы слабо помогла. Вопрос только в том, откуда адаптистов вообще взял. При клиниках Гломс вроде не было зверинцев, в которых можно выбирать себе боевых зверей если только лежат где-то обездвиженные в закрытом помещении. Но это тоже маловероятно. Скорее, их надо приводить самостоятельно. Выходит, царь смог его каким-то образом вырубить, а потом доставить в клинику? И ладно медведь, он пусть быстрый и тяжелый, но крупный, а при таком уровне прогресса, как у нашего противника, угроза со стороны зверя минимальна. Но вот как он смог поймать птиц, хороший вопрос. Вижу, что ключ отходит от местных и направляется к Лере. Судя по всему, хочет их подключить к процессу. Через пару минут со стороны города подъезжают еще два автомобиля. Так отправляемся назад к БМП, колонной из пяти машин. После чего на протяжении почти часа бьемся над тем, чтобы перевернуть бронетехнику. Синекожи уже еще раз возвращается в город, приехав назад с несколькими ломами, покрышками и кирпичами. Ломы используются в качестве рычагов а покрышки и кирпичи для подпорок, чтобы фиксировать прогресс. Понимаю, что механикам точно не с руки бросать работающую бронетехнику около дороги, но уже на второй попытке процесс надоедает. К пятой чувствую себя не лидером боевой группы, а бурлаком, который тащит корабль по Волге. Когда БМП после очередной по счету попытки наконец переворачивается на колеса, расслабленно выдыхаю. Наконец-то! Подойдя к офицеру механиков, узнаю, будут они возвращаться в бор прямо сейчас, или останутся на какое-то время здесь. Ключ отвечает, что они вообще отправляются в нижний, но если нам нужно вернуться в бор, то выделят машину сопровождения, чтобы не пришлось ждать на постах. Соглашаюсь. Вернувшись к своим, кратко излагаю план действий. Возражений, предложений не следует, поэтому через пару минут уже удаляемся от балахны. В теории можно было бы задержаться здесь и отдохнуть. Но не вижу в этом большого смысла. Цель уничтожена, задача выполнена. Отдохнуть мы с таким же успехом можем в боре. Только одним туда добираться будет несколько дольше. Наше авто еще не настолько примелькалась в нижнем, чтобы его пропускали без задержек. Следом за нами едет седан Машей. Видимо, тоже возвращаются за обещанной наградой. А байкер ловок задействовал их в темную, чтобы облегчить задачу нам и своим людям». С высокой долей вероятности он предполагал, что эти двое сразу же полезут на рожон и быстро сдохнут, при этом отвлекая цели и позволяя нам нанести удар. Двух зайцев одним ударом, и в ликвидации царя помогут, и наградам выплачивать не придется, так как загнутся. Думаю, лидер механиков будет удивлен, когда обнаружит, что парочка жива, и с ними придется расплатиться. До Нижнего добираемся без приключений. Дальше следует череда блокпостов. БМП и автомобиль ключа в какой-то момент уходит в сторону базы на железнодорожном вокзале. Их заменяет другой подъехавший автомобиль. На этот раз не фирменный черный внедорожник, а бронированный седан с переделанной задней частью. Вместо сидения там оборудована защищенная огневая точка для пулеметчика. Выглядит коряво, но, судя по всему, достаточно функционально. На въезде в БОРа живая рация. командир, идущий впереди машины, просит следовать за ним сразу добраться до их технической базы в городе и решить вопрос с оплатой. бакер уже там, ждет нас. Чуть подумав, соглашаюсь. Конечно, было бы неплохо сначала принять душ, но раз лидер механиков хочет сразу разобраться со своими счетами, пусть будет так. Точно такое же сообщение он дублирует и мышам, которые по-прежнему едут за нами. Хм, у Байкера, получается, есть еще один канал, на котором идут переговоры, не предназначенные для широкой публики включая солидную часть его собственных людей. Потому что на общем канале механиков мы ничего не слышали, хотя рация все это время была включена. Через 10 минут добираемся до места. Бетонные стены, ворота. Слышу, как в рации звучит просьба нас пропустить, после чего металлические створки открываются. Заезжаем внутрь. Насколько я понимаю, раньше здесь было что-то вроде городской стенки для автобусов и прочей техники. Сейчас техническая база механиков. Останавливаемся перед зданием с левой стороны. Когда выбираемся наружу, вижу выходящего байкера в сопровождении еще одного человека. Этот больше похож на техника, чем на солдата. Промасленный рабочий комбинезон, торчащий из кармана инструменты и полное отсутствие оружия. Приблизившись, начинает говорить. «О ликвидации цели мне уже сообщили. Если вы не против, предлагаю разобраться с оплатой за вашу помощь прямо сейчас». Делает паузу, продолжает. «Как я уже говорил, заменим ваше лобовое стекло. Дополнительно можете выбрать себе еще одну единицу техники». Поворачивается к подходящим мышам. На этот раз обращается к ним. «А вы, как и договаривались, можете выбрать себе что-то из оружия. Вас проводят». Сбоку раздается чей-то издевательский смешок. По-моему, Руслана. «Ну так-то да, мы получим технику, а не оружие». При этом, судя по их описанию задания, наемникам предназначалась роль смертников. Слегка поворачиваю голову, вижу, что Лера старательно сдерживает эмоции. Подойдя чуть ближе, отвечает. «Нам нужно будет еще обсудить размер оплаты и формулировки, которые содержались в поставленной задаче». Байкер, ничуть не смутившись, кивает, соглашается. «Можете переговорить обо всем с офицером, который будет в арсенале». Он в курсе вашей задачи и объем оплаты. Судя по лицу мышки, она с трудом сдерживает ярость. Но здравый смысл берет верх. Через несколько секунд они удаляются, следуя за одним из показавшихся перед зданием солдат. А мы отправляемся за байкером, который выводит нас к стоянке. Тут не меньше десятка автомобилей разной степени готовности. Засматриваюсь на первых стоящих. Высокие колеса, бронированная кабина, установленный в задней части пулемет, Впереди мощный кенгурятник, которым можно отталкивать препятствия. Такая махина, по идее, свободно пройдет по любому бездорожью. Но нас проводят мимо. Как выясняется, через 10 секунд предложение байкера касается мотоциклов. Остановившись, смотрю на них. Ну и нахрена нам такое счастье? Никакой брони, никакого вооружения. Максимум, что может, перевозить двух человек. Да, с приличной скоростью. Но при наличии постов у каждой завалящейся деревушки, это так себе преимущество. Повредить опять же легко, достаточно просто не особенно целясь дать пару длинных очередей. Да, они попытались прикрыть движок, как смогли, но он все равно остается крайне уязвимым. Поворачиваясь к лидеру механиков, который смотрит на нас так, как будто вручает минимум танк. Начинаем говорить. «Тебе так надоело наше общество!» «Если на нем кто-то сунется в реальный бой, то гарантированно умрет. Внутри города покататься, чтобы выглядеть крутым, сойдет. Но нам техника не для этого нужна. Может, есть еще что предложить?» Смотрит ты меня с легкой обидой. Похоже, позывной он себе все-таки взял не просто так. Но я слабо себе представляю, как мы сможем использовать мотоцикл в текущих условиях. При наличии двух контролируемых населенных пунктов на солидном расстоянии между которыми есть безопасная дорога, на нем можно было бы отправлять посыльных. Но эта ситуация из-за разряда лабораторных экспериментов. В реальной жизни посадить кого-то на байк и отправить в путь, значит выдать билет на тот свет. При первом же столкновении с противником он с высокой долей вероятности погибнет. Лидер механиков наконец решает ответить. М -м, другой подходящей техники у нас нет. Только автомобили». Но сам понимаешь, это уже другой масштаб. Оружие мы вам и так задолжали. Скажи, что вам нужно, а я отвечу, получится ли это достать. Думаю, определиться сложно. Тут в голову приходит идея. В Кстовы уже должны были запустить ТЭЦ, что предполагает дешевое электричество. А в нашем случае так и вовсе бесплатное. Это сильно расширяет наши возможности в плане оснащения. Плюс неплохо было бы располагать независимым источником электроэнергии на случай отказа городских мощностей. Озвучиваю свои варианты байкеру. Нам бы пригодился генератор, и несколько систем видеонаблюдения в полном комплекте. Камеры, софт и ПК. Плюс две радиостанции, которые позволят общаться на большом расстоянии. Собеседник хмыкает, несколько секунд размышляет, косится в сторону мотоциклов. Вздохнув, выдает ответ. С камерами и ПК проблем нет. Этого хлама у нас полно в нижнем. «Радиостанцию я вам и так собирался для связи потом отдать. Правда, одну. А вот генератором...» Бросает еще один задумчивый взгляд на байки. Взмахивает рукой. «Ладно, хрен с вами. Будет еще плюсом генератор. Как я понимаю, это все еще будет нужно доставить к столу, верно?» Вспоминаю объем багажника нашего авто и киваю. Туда все точно не влезет, особенно генератор. Решаю, что разборзеть тупо полный. Еще я хотел попросить исправить сегодня машину в Кстов за Елизаветой, чтобы определиться с объектами, которые мы получим в городе. А все, что обговорили сейчас, заберем завтра, когда будем возвращаться. Ухмыляется, качает головой. Хм, хорошо, но только один раз, в виде исключения. Мы тебе не постапокалиптические таксисты. Если потребуется еще какая-то транспортировка или сопровождение груза, потребуем оплату. Вы сейчас будете в гостинице? Отрицательно покачиваю головой, отвечаю. Заскочим надолго и в клинику. В ваш арсенал заглянем, когда все закончим. Бекер кивает задумчивым лицом. Излагает. Я хотел обсудить с тобой желтоглазых и их сказку о Волске. Сколько вариантов их мотивации в голове не набрасываю, ничего хорошего для нас не получается. Хм, его эту прибывшая по реке группа, похоже, здорово встревожила. Что в целом логично. Новый игрок, появившийся в регионе, и могущий изменить баланс сил, С непонятными намерениями и нераскрытым потенциалом. Единственное, что радует – удаленность Приволжска. Если они действительно прибыли оттуда, то база потенциального противника далеко вверх по Волге. Достаточно перекрыть реку в подходящем месте выше по течению. Сомневаюсь, что гражданская баржа, пусть даже с установленным вооружением, пройдет под огнем с двух берегов. Особенно если задействовать ту же артиллерию, расположив ее на удалении от берега и заранее пристреляв по нужным квадратам. С таким подходом можно пустить к одной и военный корабль. По земле им придется добираться долго, перед этим пройдя через массу населенных пунктов. То есть незаметно подобраться к региональному центру будет тяжело. Так что опасность вроде и есть, но при этом не такая критическая, какой могла бы быть. Отвечаю ему, что как только освободимся, дам знать по рации и приедем к нему либо он доберется до нас. И обсудим новую проблему. Договариваемся о том, что они со своей стороны проинформируют, как только полностью укомплектуют наш груз. За Елизаветой машину пошлют в течение часа. Даже если понадобится время, чтобы регулировать какие-то вопросы в Кстово, максимум через пару часов она уже будет здесь. Замену лобового стекла выполнят ночью, когда вероятность того, что внедорожник нам понадобится, минимальна. Подумав, отвечаю ему, что начинать переговоры по поводу объекта в городе можно без моего присутствия. У Елизаветы есть все необходимые полномочия. Закончив разговор, выдвигаемся к гостинице. По пути вижу мышей, выходящих из здания с баулами в руках. С ними, судя по всему, рассчитались все-таки только оружием. Замечая взгляд Леры, скользнувший по нам. Благодаря снайперскому прицелу вижу отразившееся на лице легкое недоумение, которое, впрочем, сразу же пропадает видимо не понимают, почему мы направляемся к выходу с пустыми руками. Солидом за этим появляется мысль о том, почему механики настолько лояльны к нам относятся. Из-за того, что мы частично контролируем НПЗ запасами топлива и можем влиять на последующие поставки, потому что проявили инициативу в случае с тарями, сами при этом практически никакого участия в бою не приняли, но запустили процесс, который привел к их полному уничтожению. Или есть еще какая-то причина, ускользающая от моего сознания? Добравшись до отеля, поднимаемся в номер. Все тут же люкс на третьем этаже. По очереди посещаем душевые, которых здесь две, пополняем боекомплект. Осматриваю свою разодранную разгрузку и понимаю, что надо было сразу дойти до арсенала механиков, позаимствовав там новую. Конечно, если у них там есть экипировка, а не только оружие с боеприпасами. Но теперь придется немного подождать. Спустившись вниз, загружаемся в автомобиль и трогаемся с места, отправляясь в клинику «Гломс».